Обратиться ко всем товарищам, еще не примкнувшим к какой-либо организации, к тем товарищам, которым дорога свобода, кто любит нашу многострадальную Русь, только что сбросившую из себя цепи рабства. Кому дороги та кровь и те кости, на которых родилась и расцветает наша свобода, ни медли, ни минута стать под знамена, на которых начертаны слова великого нашего учителя Карла Маркса. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».